— спросил Феджин, и когда мистер Клейпл кивнул в знак согласия, добавил «Как вас отрекомендовать моему доброму другу?» «Мистер Болтер», — ответил Ной, заранее приготовившийся к такому вопросу, «мистер Морис Болтер, а это миссис Болтер». «Я к вашим услугам, миссис Болтер», — сказал Феджин, раскланиваясь с комической учтивостью. «Надеюсь...» В самом непродолжительном времени ближе познакомиться с вами. — Ты слышишь, что говорит джентльмен Шарлотт? — заревел мистер Клейпл. — Да, дорогой Ноэ, — ответила миссис Болтер, протягивая руку. — Она называет меня Ноэ. Это вроде ласкательного имени, — сказал Морис Болтер, бывший Клейпл, обращаясь к Феджину. — Понимаете? — — О, да, понимаю, прекрасно понимаю, — ответил Феджин, на сей раз говоря правду. — Спокойной ночи! После длительных прощаний и многозначительных благих пожеланий мистер Феджин отправился своей дорогой. Ноэ Клейпл, призвав к вниманию свою любезную супругу, начал рассказывать ей о заключенном им соглашении... Совсем высокомерием и сознанием собственного превосходства, какие приличествуют не только представителю более сильного пола, но и джентльмену, который оценил честь назначения на специальную должность облапошивателя птенцов в Лондоне и его окрестностях. Глава 43. В которой рассказано, как ловкий плут попал в беду. «Так это вы и были вашим собственным другом?» — спросил мистер Клейпл, иначе Болтер, когда в силу заключенного им договора переселился в дом Феджина. «Ей богу, мне приходило это в голову еще вчера!» «Каждый человек себе друг, милый мой», — ответил Феджин с вкрадчивой улыбкой. «И такого хорошего друга ему нигде не найти». — Бывают исключения, — возразил Морис Болтер с видом светского человека. — Иной, знаете ли, никому не враг, а только самому себе. — Не верьте этому, — сказал Феджин. — Если человек сам себе враг, то лишь потому, что он уж слишком сам себе друг, а не потому, что заботится обо всех, кроме себя. Вздор! Вздор! Такого на свете не бывает. А если бывает... — Так не должно быть, — отозвался мистер Болтер. — Само собой разумеется. Одни заклинатели говорят, что магическое число три, а другие — семь. — Ни то, ни другое, мой друг, ни то, ни другое. Это число один. Мистер Болтер захохотал. — Всегда один. — В такой маленькой общине, как наша, мой милый, — сказал Феджан, — считая необходимым пояснить свое суждение, — у нас общее число один. Иначе говоря, вы не можете почитать себя номером первым, не почитая таковым же и меня, а также всех наших молодых людей. — Ах, черт! — воскликнул мистер Болтон. — Видите ли, — продолжал Феджин, притворяясь, будто не слышал этого возгласа, — мы все так связаны общими интересами, что иначе и быть не может. Вот, например, ваша цель — заботиться о номере первом, то есть о самом себе. — Конечно, — отозвался мистер Болтер, — в этом вы правы. — Отлично. Вы не можете заботиться о себе номере первом, не заботясь обо мне номере первом. номере втором, хотите вы сказать, — заметил мистер Болтер, который был щедро наделен таким качеством, как эгоизм. — Нет, не хочу, — возразил Феджин. — Я имею для вас такое же значение, как и вы сами. — Послушайте, — перебил мистер Болтер, — вы очень славный человек и очень мне нравитесь, но не так уж мы с вами крепко подружились, чтобы дело дошло до этого. — Вы только подумайте, — сказал Феджин, пожимая плечами и протягивая руки. — Только рассудите, вы обделали очень хорошенькое дельце, и я вас за это люблю. Но зато вам теперь грозит галстук на шею, который так легко затянуть и так трудно развязать петля, говоря простым английским языком.